Глава 4. Вторник, 16 февраля, 14.43. Самый приятный момент в уголовном деле, когда едешь в город с закованным в наручники подозреваемым на заднем сидении, лучше не бывает. Конечно, есть еще суд, последнее подведение счетов, когда сидишь в зале, слушаешь приговор и видишь, как глаза осужденного потрясенно вспыхивают, а затем мертвеют. Тоже неплохо. Но не сравнится с доставкой в тюрьму, здесь важен непосредственный личный контакт. Гарри Босх всегда смаковал этот момент. Погоня за преступником закончена, неумолимый натиск следствия сменяется мерным вращением колес судебной машины. Сегодня все было иначе. За два долгих дня Боск так и не испытал ничего похожего на привычное наслаждение. Вчера они с напарником Дэвидом Чу доехали до Корты-Мадеры и заночевали в мотеле на 101-м шоссе. А утром явились в Сан-Квентин, предъявили судебное постановление и повезли Джейсона Джессопа назад в Лос-Анджелес. И того 7 часов туда, бок о бок с напарником, который трещит без умолку, и столько же обратно с подозреваемым, из которого слова не вытянешь. До городской тюрьмы оставался час езды. От многочасового сидения за рулем ныла спина, правая нога, нажимавшая на педаль газа, уже онемела. Круиз-контроль для служебных машин не полагался. Чу предлагал поменяться, но босс лишь покачал головой. Напарник соблюдал ограничение скорости с благоговейной педантичностью даже на автострадах, лишний час томиться в машине не хотелось. Всю дорогу босс хугрюм молчал размышляя о деле, которое шло с задом наперед. За эти несколько дней он не успел даже прочитать все материалы, а подозреваемый, вот он, в наручниках и на заднем сидении. Где это видано? Сначала аресты, только потом расследование. Он взглянул на часы. Пресс-конференция уже должна закончиться. Рабочая встреча с Холлером и Макферсон была назначена на четыре. «Не успеть». На Джессапа еще надо оформить кучу документов, а потом заехать в полицейский архив и забрать две коробки с материалами, следствия и вещдоками. «Гарри, что с тобой?» Босх повернул голову. «Ничего». При подозреваемом говорить не хотелось. И вообще, они ездят вместе меньше года, не дорос еще чу угадывать настроение старшего. Хотя на этот раз напарник понял правильно. С заднего сиденья послышался голос Джессопа, в первый раз после Стоктона, когда он попросился в туалет. «А то с ним, что дело тухлое, знает, что доказательства выеденного яйца не стоит и не хочет участвовать в комедии». Гарри посмотрел в зеркало на заднее сиденье Подозреваемый сидел пригнувшись, наручники соединялись цепью с ножными кандалами. Голова — Выбрита наголо обычная тюремная практика, к которой прибегают одни люди, надеясь запугать и унизить других. Похоже, что в случае джессап это сработало. «Ты же вроде не хотел говорить, Джессоп, или решил дать показания?» «Все, затыкаюсь и жду адвоката». «Он в Сан-Франциско, стоит ли тянуть?» «У него дела». «Связывается с кем-то. У генетической справедливости люди по всей стране. Мы были готовы к такому повороту». «Готовы?» — усмехнулся Гарри. «Значит, ты потому заранее собрал вещички, что готовился к переезду? А может, надеялся вернуться домой?» Джессоп не нашелся, что ответить. Босх свернул на 101-е шоссе, ведущее через перевал Кауэнга к Голливуду. «Как ты вообще вышел на генетический проект?» Снова заговорил он, надеясь хоть что-нибудь выудить. «Или это они тебя нашли?» Нас свел интернет, парень. Я подал апелляцию, они поняли, что дело шито белыми нитками и стали копать. И вот я здесь. Вы, ребята, совсем больные на голову, если рассчитываете что-то поиметь. Один раз закатали меня, ублюдки, больше не выйдет. Два месяца и все кончено. Пол жизни отсидел. Что такое еще два месяца? Только лишние бабки на мемуарах зашибу, благодаря вам, окружному прокурору. Босх снова бросил взгляд в зеркало. В другой раз он бы радовался, что подозреваемый разговорился. Как правило, болтовня приводила прямо за решетку. Но Джесса был хитер и осторожен, тщательно выбирал слова и избегал говорить о подробностях дела, пока он не допустил ни единой оплошности. Лицо каменное, неподвижный взгляд устремлен в окно. Из-под воротника виднеется уголок тюремной татуировки, какие-то буквы. «Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Джессоп!» — произнес Чу, не оборачиваясь. «Сколько лет не виделись!» «Чтоб ты сдох, ублюдок узкоглазый!» — прорычал Джессоп. «Ничего, скоро на свободу. Первым делом рвану на пляж. Возьму доску подлиннее, да поймаю волну повыше». «Даже не думай, убийца!» – парировал Чу. «Не улизнешь! Мы крепко взяли тебя за задницу!» Молодой полицейский пытался вывести преступника из себя, заставить проговориться, но противник был ему явно не по зубам. Даже после шести часов молчания эта игра действовала на нервы. Босх покрутил колесико настройки радио и, найдя репортаж о пресс-конференции, прибавил звук, чтобы дать послушать Джессипу и на время отвлечь Чу. Уильямс и Холлер, раздался бодрый голос комментатора, отказались обсуждать подробности дела, однако дали понять, что куда менее впечатлены результатами экспертизы ДНК, чем Верховный суд штата. Холлер признал, что органические следы на платье жертвы не принадлежат Джессопу, но не считает этот факт достаточным для снятия обвинений. Майкл Холлер хорошо известен как адвокат защиты и в качестве обвинителя по делу об убийстве выступит впервые. Но, судя по всему, Никаких колебаний не испытывает. Обвинение снова будет добиваться высшей меры наказания, заявил он. Босс сделал тише и взглянул в зеркало. Что скажешь? Они хотят твоей крови. Джесс Опустало поднял голову. Хрена лысого они получат. И вообще в этом штате больше не казнят. Знаешь, что такое камера смертника? Сидишь один, сам себе хозяин, телевизор весь твой. Больше разрешенных звонков, посещения чаще, да и кормят получше. Черт побери, допускай да добивается чего хочет, какая разница. Все равно это чушь собачья, они только о деньгах и пекутся. Фраза повисла в воздухе, Босх не сразу понял. «Что за деньги?» — спросил он, наконец. «Мне хотят предложить сделку, досудебное соглашение», — так сказал адвокат. Хотят, чтобы я признал вину, попросил за честь срок и освободить, и тогда платить им будет не за что. Купля-продажа и больше ничего, а вы им доставляете товар, как сраный Федекс. Босс подавленно молчал. Неужели правда? Джесса подал в суд на город и округ, требуя миллионы. Что если повторный процесс и в самом деле всего только маневр, призванный изберечь эти деньги? Когда ответчиками выступали корпорации и муниципалитеты, присяжные никогда не церемонились, назначая возмещение убытков. За столько лет заключения без вины сумма будет выше всякого разумения. Вердикт в виде восьмизначной цифры опустошит казну и города, и округа. Но если Джессепа хорошенько прижать и заставить признать себя виновным в обмен на свободу, гражданские иски потеряют смысл – «Не будет и гонораров за книгу, и экранизацию, на которую он сейчас рассчитывает». «Ну что, прав я?» — ухмыльнулся Джессоп. Под пристальным взглядом из зеркала было неуютно. босс стал смотреть на дорогу. В кармане куртки завибрировал телефон. «Я отвечу, Гарри», — предложил Чу. Проигнорировав намек, что за рулем говорить не положено, босс вытащил телефон и принял вызов звонил лейтенант гендел «Гарри, ты где?» «Съезжаю со 101-го». «Отлично, я просто хотел предупредить, вас там ждут у входа, не забудь причесаться». «Ага, понял. Пожалуй, пошлю напарника». Он покосился на чу, но объяснять не стал. «Как хочешь», сказал Гэндал, «а дальше что?» «Он отказался давать показания, так что сдадим и все». «Затем поеду в штаб к обвинителям. У меня к ним вопросы». «Гарри, у них хоть есть чем его прижать?» Босх взглянул в зеркало, Джессоп снова смотрел в окно. «Не знаю, лейтенант, буду знать, расскажу». Несколько минут спустя они заехали на стоянку позади тюрьмы. Перед дверями приемной канцелярии выстроились цепочка оператора с телекамерами. Чу выпрямился, осматриваясь по сторонам. «Показ моделей, Гарри, пора на подиум!» боск поморщился. «Где ты этого набрался, в телеке?» «Ну да, они только так и говорят». «Мы не говорим, давай веди его». «Может, вместе?» «Нет, я здесь подожду». «Ты уверен?» «Да, не забудь про наручники». «Хорошо, Гарри?» Стоянка была заполнена фургонами телевизионщиков с поднятыми антеннами, на площадка перед входом оставалась свободной. Босх припарковался и заглушил двигатель. «Ну что, убийца готов?» — спросил Чу. «Билеты проданы, зрители ждут». Джессап промолчал. Чу вышел сам, затем открыл дверь для него. Босх откинулся на спинку сиденья, наблюдая за спектаклем.